Двадцать лет назад Ная затея с археологической экспедицией провалилась с самого начала. Надежды, которые возлагала на нее Ная, не оправдались. Полтора года она моталась по раскопкам, не чувствуя ни малейшего интереса к тому, чем занимается. То, что издалека из столицы выглядело таким романтичным, на деле оказалось тяжелой. Монотонной работой, а главное — грязной. Песок был везде, даже на языке. Поначалу Ная все время полоскала рот, чтобы от него избавиться, но потом махнула на это рукой. Со временем она перестала замечать, что вместе с пищей во рту находятся песчинки. Пришла зима, но снег, разумеется, не выпал. Снег, к которому она привыкла. В пустыне стало холодно, особенно по ночам, но работу из-за этого никто не отменял. Ная проклинала себя. Надо было сдавать сессию вместе с подругами, а не уходить в академку. Авось проскочила бы. Как глупо она поступила. Ее романтический пыл заметно охладился. Она быстро повзрослела, но время, увы, было потеряно. «Дура я, дура!» — ругала себя Ная, сидя вечером у костра. Раньше ей казалось, что это так романтично, а теперь кто-то пел «А я еду, а я еду за туманом». Не то чтобы в тему, но все о том же, о романтике. Тайгой здесь, слава богу, и не пахло. На тайгу Ная в детстве насмотрелась. Но с чего она взяла, что в пустыне все будет по-другому? Вся разница в климате. Там холодно, здесь жарко. Но любая экспедиция — это прежде всего грязь, плохое питание, бытовые неудобства. Уж кому-кому, а женщинам здесь точно делать нечего. А красивым женщинам тем более. Кожа огрубела, волосы засалились, губы потрескались, и ей уже было не до поцелуев. Помыться бы! С бородатым археологом у нее ничего не вышло. Какая может быть любовь в этих ужасных бытовых условиях, когда помыться толком негде и все время песок на зубах скрипит? Ная злилась на него все за то же, за романтику. Ему действительно все это нравилось, черт его возьми. Археолог принадлежал к породе бродяг, которым все равно, где спать и что есть, и не задумывался о том, что любимая женщина тянется к уюту и домашнему очагу, и что ей надо решать свои маленькие женские проблемы и хотя бы два раза в неделю мыть голову. А с волосами она мучилась, как никто другой. Ее роскошная черная грива требовала ухода даже когда придя в отчаяние она отрезала толстую косу густые волосы все равно доставляли массу хлопот она не раз вспоминала диму чем эта романтика лучше общежития в котором они бы оказались если бы поженились в конце концов дали бы им маленькую комнатку, но с удобствами душевая всего то через коридор а там «Горячая вода! Горячая вода!» Ная даже застонала в своем спальном мешке. «Вода! Вот истинная ценность!» «А все эти черепки — чушь собачья! Ничего-то они толком не нашли. Никаких древнейших поселений. По версии начальника экспедиции, здесь когда-то была вода, Вместо песков цветущие сады, и люди, которые здесь жили, якобы общались с инопланетянами. Строили посадочную площадку для межпланетных кораблей. Члены экспедиции буквально землю рыли, то есть песок в поисках этой площадки, но так ничего и не нашли. А жаль. Сейчас мода на всю эту аномалию. Летающие блюдечки, пришельца, сигнал из далеких звезд. Какая чушь! Кандидат наук, который возглавляет экспедицию, вернувшись, засядет за докторскую диссертацию. Ная пыталась было с ним заигрывать, но он самый настоящий фанатик и сухарь. Влюблен в археологию. Что ему, женщины? Нет, пора возвращаться. А куда? Восстановиться в институте будет трудновато. Надо сдавать материал за первый курс, либо все сначала. Вот тебе и съездила за запахом тайги. Полтора года потеряла. А как интересно поживают подружки. Ада пишет, что родители скоро возвращаются из загранкомандировки и что она немного побаивается. Дуреха, чего бояться? Подумаешь, уже не девственница. Нынче это не актуально. Восьмидесятая на дворе. О тайных родах на даче никто не узнает. Не в интересах бабушки Ванды об этом рассказывать. Да и Мария Казимировна будет держать язык за зубами. Она кремень. Сказала, как отрезала. Но к Аде теперь не подкатишься. Ее родители люди строгих правил, и у них свои виды на трехкомнатную квартиру. Деньжищу заработали, теперь будут единственную дочку замуж выдавать. Наверняка затеют размен. И почему ей, Нае так не повезло с родителями? Как хочется побыть принцессой, чтобы кто-то решал все твои проблемы. Нет, вариант с адой не проходит. А Люся теперь одна, тоже в трехкомнатной. Судя по последнему письму, замуж так и не вышла эти к ней заходит, но скоро он окончит институт и уедет в свой колхоз. Разве что к ней напроситься. Пожить годик-другой. Она бы платила за комнату. Платила с чего? Иная вновь скрипнула зубами. — Это все песок, — привычно подумала она и перевернулась на бок. — Песок. На следующий день она подкатилась к начальнику экспедиции, присела рядышком с загадочной улыбкой и вкрадчиво поинтересовалась. — Что, Семен Ильич, диссертацию собрались писать? — А, что, ага, — буркнул тот, не отрываясь от своих черепков. — Как это должно быть интересно? — Вам действительно интересно? — кандидат наук, худой, сутулый мужчина в очках с толстыми стеклами, Впервые поднял на нее глаза. Ну, конечно. Най хотелось его разговорить, растормошить, завести. А ну, как выгорит. Общее дело оно объединяет. Хорошо было бы выскочить замуж за доктора наук. В том, что начальник экспедиции защитит докторскую диссертацию, она лично нисколько не сомневалась. Фанатик. Он заговорил и говорил много. Она слушала. День слушала. Два. Неделю. И все еще надеялась, по возвращению в Москву будущий доктор археологических наук сделает предложение. Даже на вокзале, когда поезд остановился у перона, все еще надеялась. «Вот сейчас он скажет». «Наина Львовна, поедемте ко мне домой, и там я продолжу свой увлекательнейший рассказ. Вы так замечательно слушаете, что я готов всю оставшуюся жизнь делить с вами мою жилплощадь и заработную плату». А черт! Неужели она себя выдала?» И археолог все это давно уже понял, что не нужны Най, ни он сам, ни его черепки, только московская прописка, квартиры и деньги. «Всего вам хорошего, Наина Львовна». — сказал будущий доктор наук, подхватив свой чемодан. Ее же вещи остались одиноко стоять на перроне. Все остальные члены экспедиции уже разошлись, встреченные родными и близкими. Она ей все еще на что-то надеялась. Пока не услышала. «Я искренне верю, что вы еще встретите свое счастье». И он ушел. Ная чуть не закричала. «Погодите, погодите, а как же я? Мне куда?» Когда он скрылся из виду, подумала с испугом. «Господи, неужели же я так подурнела, что никому больше не нужна?» Хотелось заплакать, глаза стали влажными. Но сдержалась, вытерла выступившие слезы, подхватила вещи и поехала к Люсе. По дороге с волнением думала. А что, если у нее живет мужчина? Это будет неудобно. Но можно попросить приюта хотя бы на несколько дней, на недельку. Люси дома не было. Ная звонила, звонила в дверь, даже стучала, но никто не открывал. Наконец она сообразила. Подруга еще на работе. И, оставив вещи на лестничной клетке, выбежала на улицу. — Бабушки, где здесь библиотека? — спросила она у сидевших на лавочке старушек. Те переглянулись. Какая дочка-библиотека? Ах, та самая, где наша Люсенька работает. Да в соседнем дворе. Иная ринулась туда. Издалека заметила окна маленького люсиного рая. Три окна на первом этаже забраны решетками. На них занавесочки в голубой цветочек. А на подоконниках горшки, душистая герань. Она невольно улыбнулась. Люся добрая, она не откажет. Ная, немного волнуясь, поднялась на крыльцо, потянула за дверную ручку и вошла. Люся сидела за столом, заставленным формулярами. Справа лежала стопка книг. Книги были разложены на низком столике, что располагался рядом. На другом, журнальном, лежали свежие газеты. Чистота, порядок, уют. Увидев подругу, веснушчатая библиотекарша сначала растерялась, потом ахнула и испуганно прикрыла ладошкой рот. «Ная, ты! Не может быть!» «Я? Кто же еще?» Грустно улыбнулась она. «Хоть бы телеграмму дала, что приезжаешь». «Не прогонишь, подруга?» «Да что ты, что ты!» «Замуж еще не вышла?» Несколько напряженно спросила Ная. «Да за кого ж? За Петю». Ему еще учиться и учиться. Тоже мне муж». «Учиться?» — слегка удивилась Ная. «А я думала, что он уже заканчивает институт». «Нет, что-то. Еще два года». С тайной гордостью сказала Люся. «На красный диплом идет. Нравится ему это». «Что это?» — с улыбкой спросила Ная. «Учеба». «А как он вообще?» — осторожно спросила она. «Часто здесь появляется?» «Очень». — застенчиво сказала Люся и тихо добавила. — Чуть ли не каждый день. — На ты, как институт, ты еще не бросила? — Что ты, что ты? — замахала рукой Люся. — Как можно? Ная огляделась. В библиотеке никого, кроме них, не было. — Читателей-то у тебя не густо, — заметила она. — Погоди, сейчас работы пойдут. План выполняем, — с гордостью сказала Люся. И утром наплыв. «Дети, которые учатся во вторую смену, на внеклассное чтение книжки берут». «Нравится тебе здесь?» — спросила Ная, все еще не решаясь изложить свою просьбу. «Ну, конечно». «А ты-то как?» «А никак. Приехала вот». Она посмотрела в пол. Люся ни о чем не должна догадаться. «Замуж-то не вышла?» — спросила та. «Не сложилось», — коротко ответила Ная и, пересилив себя, просительно сказала. «Люсь, ты не могла бы меня ненадолго приютить. Пока работу не найду или в институт не поступлю. За комнату я заплачу, у меня деньги есть». «Что ты, что ты?» — замахала руками Люся. «Какие деньги? Живи, конечно, а то я одна стосковалась». «А Петя как же? А что, Петя? Ему ж еще учиться. И три года в колхозе надо отработать. Он же у меня целевик по целевому направлению», — пояснила Люся, поймав удивленный взгляд подруги. Ная сразу же обратила внимание, Люся сказала «у меня». «Значит, Петю из их жизни не вычеркнешь». Люська размазня, в отличие от начальника экспедиции, который проявил характер и перед Наей устоял. А Петя Люси в итоге добьется. Если продолжит к ней ходить, добьется московской прописки и трехкомнатной квартиры. Ная была уверена, что Пете только этого и надо и она решила отблагодарить подругу по-своему, открыть ей глаза на истинные Петины чувства. В Люсиных хоромах она скромно заняла маленькую комнатку, а на следующий день побежала искать работу. А к вечеру вновь чуть не расплакалась, вернулась к тому же, с чего начинала почти три года назад. К черной работе где-нибудь на заводе или гардеробщице в родном институте за мизерную зарплату. Временно Ная на это согласилась, пока не подвернется что-нибудь получше. И забежала в деканат, чтобы узнать, можно ли восстановиться и на какой курс. Через неделю все более или менее утряслось. С работой и жильем она определилась. Теперь надо подумать о карьере. Вечером в субботу Ная вспоминала археологическую экспедицию, поиск площадки, которую якобы готовили для инопланетных космических кораблей, и на ее губах блуждала улыбка. Какой бред! Но ведь не все так думают. Некоторые верят. В воздухе определенно что-то витает. Люди тянутся к неизведанному, хотят об этом читать. Слишком уж скучная жизнь, застойная. А хочется чего-то особенного. Романтики. Приключений. И тут она подумала, а что если об этом написать? Пусть бред, пусть не поверят, но ведь она же там была. Она видела своими глазами эти раскопки. Нашли, не нашли, дело другое. Было, было. Версия существует, существует. Более того, человек об этом диссертацию пишет. Она нашла блокнот, в котором, приехав в пустыню, поначалу делала кое-какие записи и стала их просматривать. Потом попробовала как-то систематизировать и описать свои приключения, разумеется, их приукрасив. К ее удивлению писалось легко. Через несколько часов очерк был готов. Ная отложила исписанные листы в сторону и сладко потянулась. Кто знает, может быть, ей и удастся куда-нибудь это пристроить. В первой редакции ей отказали сразу, во второй буркнули. «Мы подумаем». А вот в третьей поговорили любезно. За столом сидел молодой человек, который благосклонно смотрел на черноокую красавицу, утверждавшую, что она только что вернулась из археологической экспедиции. Материал интересный, задумчиво сказал он. Но надо бы проверить факты. А вы проверьте, проверьте, с горячностью ответила она и назвала имя-отчество руководителя экспедиции. Докторскую, говорите, пишет, задумчиво спросил молодой человек. И Ная вдруг испугалась. А ну, как будущий доктор наук отберет ее хлеб. Сам захочет написать. Но, как выяснилось потом, фанатик от археологии такими пустяками не занимался. Более того, подтвердил участие Ная в экспедиции и даже назвал девушкой знающей и толковой. Дал ей отличные рекомендации. «Хоть на этом спасибо», — подумала Ная. Стоило столько вечеров слушать росказни, Начальника экспедиции сидел у костра. Молодой человек, который поначалу был таким любезным, стал напрашиваться в соавторы. Вы же понимаете, сколько тут работы, жаловался он. Надо отредактировать материал, ведь вы же не профессионал, абсолютно не умеете писать. Алмаз, так сказать, неграненный. Надо все это привести в порядок, но вы же все понимаете. Я понимаю, злилась Ная. «Понимаю, что деньги тебе нужны». «Деньги. Слава, материал-то стоящий. Это сейчас модно». Но выбора у нее не было. Лишь бы имя ее появилось в газете, хотя бы и вторым в списке. «В списке?» — она невольно усмехнулась. «Как знать, кто еще захочет принять участие, будет напрашиваться в соавторы». «Делиться надо», — намекнул ей молодой человек, который взялся протолкнуть ее очерк. После выхода статьи ее зачислили внештатным корреспондентом и заказали целую серию очерков о пустыне. Материал имел большой общественный резонанс, хотя ученые и назвали все это бредом. Но Ная уже сообразила, народу нужны развлечения. Жареные факты, пусть даже и непроверенные, пока разберутся, что к чему тема утратит свою актуальность. Не бойся сморозить глупости, лишь бы привлечь к себе внимание хоть на миг и сорвать куш. Это и стало впоследствии ее жизненным кредо. Она нашла себя именно в журналистике. Хотя путь к должности главного редактора модного журнала предстоял долгий. В ее карьере было всякое, и взлеты, и падения. Но еще в далекой экспедиции она поняла главное. В жизни не место романтики. Надо быть реалистом. Она излечилась от этой болезни раз и навсегда. Правда, чтобы это понять, пришлось потратить почти два года. Вместо того, чтобы восстановиться в Институте культуры, она, по совету соавтора, отправилась сдавать экзамены в МГУ на факультет журналистики. Ведь ей теперь было, что представить на творческий конкурс. К ней отнеслись благосклонные и приняли на заочное отделение. Год учебы в Институте культуры сыграл роль положительную. Кое-какие знания по гуманитарным предметам у Най имелись. Она ликовала МГУ, это здорово. Жаль только, что она заочная. Надо где-то работать и где-то жить. К тому времени у нее вышла громкая ссора с Люсей. И все из-за чего? Из-за того, что Ная решила ей помочь. У нее из головы не выходила мысль соблазнить Петю. Ишь, какой нашелся, предприимчивый. Рыбак рыбака видит издалека. Ная и сама имела виды на трехкомнатную Люсину квартиру. Прекрасно понимала, что если не Петя, никогда подруге этой Рохли замуж не выйти. Следовательно, жить Люся будет ее наиненными интересами. И из жилплощади своей не попросит. У Люси хорошо, удобно. Надо только избавиться от конкурента. Она уже выучила Петин график, когда тут учится, а когда навещает подругу. Петя был на редкость пунктуален. Наю от него уже тошнило. Она не понимала, и как только Люся может с таким общаться. Скучный, до омерзения. Типичный бухгалтер, или как его там. Несколько лет в Москве, а все еще не обтесался. Деревня. Комплимента девушке сказать не умеет. Сидит. Сопит. «Сегодня Петя приедет», — радостно сообщала Люся, и веснушчатое лицо ее при этом светилось. «Послушай, ты его что, любишь?» — подозрительно спросила как-то Ная. «А как же?» — простодушно ответила Люся. «И ты думаешь, что он тебя любит?» «А как же?» «Так, может, вы поженитесь?» «Ой, не знаю, ему ж в колхоз». «Ну и ты туда поезжай», — грубо сказала Ная. «Ой, не знаю». Элюся покраснела. «Дуреха!» — хотелось сказать ей. «Ты еще в деревню за ним поезжай, декабристка! Да что же это вы оба такие несовременные!» Ная уже поняла, что эти двое-два сапога пара. «Если их не развести, они таки поженятся. И из квартиры Наю попросят. Или дети пойдут. Плач, беготня с кастрюльками, с пеленками. Еще и Наю запрягут. Нет, не подходит». «Сегодня Петя придет, сказала однажды Люся, — «а мне в Центральную». «Куда? Мероприятие готовим, я задержусь, а Петю не предупредила». «Ничего, я его развлеку», — пообещала Ная. «Ой, спасибо, ты его покорми, борщ на плите в кастрюле, а в морозилке пельмени. Давай я тебе покажу», — засуетилась Люся. «Ничего», — мысленно усмехнулась Ная. «Будут ему пельмени». За полчаса до прихода Пети она накинула короткий халатик, умышленно не застегнув две верхние пуговки. Полы халатика расходились во время ходьбы, и стройные ножки видны были во всей своей красе. Ная не сомневалась в успехе. Она побрызгала на себя духами, пригладила волосы и подкрасила губы. Ровно через полчаса раздался звонок. Петя, как всегда, был пунктуален. Какая скука. — подумала она, открывая ему дверь. И, растянув губы в улыбке, пропела. — Заходи. — А где Люся? — первым делом спросил он. — В центральной. Она забыла тебя предупредить, что задержится допоздна. — Так я тогда пойду. — И он попятился к дверям. — Что же ты так спешишь? — улыбнулась Ная. — Или я такая страшная, или мы с тобой первый год знакомы? «Заходи, посидим, поболтаем, а там и Люся придет». Она все уже рассчитала. Надо бы подгадать так, чтобы подружка застала их с Петей в постели. Люся придет гораздо раньше, чем думает Петя. Надо действовать решительно. Ная взяла Петю за руку и потащила на кухню. Там у нее была приготовлена бутылка вина. «Выпьем?» — без предисловий спросила она. Люся не раз рассказывала о том вечере, когда они с Петей выпили и потеряли над собой контроль. Ная решила идти по тому же пути, но Петя вдруг заупрямился. «Спасибо, что ты не хочется». «Да брось, господи, но почему же ты такой скучный?» Поставила на стол бутылку, две рюмки и велела. «Открывай». «Я не буду», — предупредил Петя, открыв бутылку. «Ты что, не пьешь?» «Пью, но с тобой пить не буду». «Почему — Почему? — оторопила она. — Я Люсю подожду. — Я же сказала, Люся придет поздно, — начала раздражаться Ная. — Я, пожалуй, пойду. И Петя поднялся. Момент. Она тоже встала и качнулась к нему. Обняла, жарко задышала в ухо. — Как тебе еще надо сказать? Какими словами? — Да я и так все понял. И он отстранился. — Тогда я не поняла. Зачем мы время теряем? — Ты точно теряешь. «Какие мы умные!» — зло прищурилась она. «Значит, все рассчитал, да? Квартира в Москве, прописка. Неохота в Тамбовскую губернию возвращаться, а?» «Я Люсю люблю», — тихо, но твердо сказал он. «Любовь! Ха-ха! Да все ты врешь, тебе квартира нужна! Не суди всех по себе и вообще отстань от меня!» Я ей, конечно, ничего не скажу, но... Что? Да кто тебе поверит? Я уже понял, что она придет не так поздно, как ты сказал. Я, пожалуй, на улице подожду. И Петя шагнул к двери. Ная тут же в него вцепилась. Нет, постой, я хочу, чтобы ты остался. Да что ты ко мне прицепилась? Потому что я не Люся. Она тряхнула черными кудрями. Петя вырвал свою руку и сказал... «Вот именно. Ты не Люся. Хорошо бы она тебя отсюда выставила, а то ты тут притон устроишь. В ее квартире». «Что ты сказал?» — Ная оторопела. «Так вот, что она не думает». Петя ушел, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Надо отдать должная выдержка у Петра Рябова была отменная». Ная кусала губы от досады. Настроение у нее было такое скверное что даже играть ничего не пришлось. Слезы сами выступили на глазах, когда она заявила вернувшейся с работы Люси. — Ты не представляешь, какой оказался хам твой Пети и мерзавец. Он на меня напал, хотел уложить в постель. Это кошмар какой-то, еле отбилась. Я встретила его у подъезда, — тихо ответила Люся: И что он тебе сказал? — Как все было. — Что ты его пыталась соблазнить. — И ты ему веришь? Люся молчала. Ная решила нажать на подругу. Заговорила горячо. «Я тебе правду говорю, он хочет у тебя квартиру оттяпать. А сам он по сторонам смотрит, на красивых девочек заглядывается, женится, пропишется, а потом бросит и на раздел имущества подаст. Я же его насквозь вижу. Кому ты веришь, мне или ему?» «Ему». Побледнев так, что веснушки исчезли, сказала Люся. «Что?» «Знаешь, тебе лучше уйти. Ты в своем уме? Из-за какого-то мужика?» «Он не какой-то мужик», — возразила Люся. «Ну хорошо, я виновата, но зачем выгонять меня из дому?» «Потому что... потому что...» «Все уже не может оставаться так, как раньше. Ну не может и все!» И Люся разревелась, рыдая сказала. «Ты, я, Петя, нет, так больше невозможно!» «Вот дура, ну ничего, наплачешься ты еще из-за него!» Я-то уйду. Ная все еще медлила. Люська, размазня. Раз плачет, значит, жалеет. Не выгонит. Но Люся неожиданно проявила твердость. Нет, так больше невозможно. Как заведенная повторяла она. Так больше невозможно. Ну почему я? Есть ада, иди к ней. А лучше сними комнату, если хочешь. Я тебе денег дам, я копила. Да пошла бы ты со своими деньгами! Со злостью сказала Ная. В душе у нее все кипело. «Ничего, рассчитаемся, Петр Николаевич, придет время. Попомнишь ты меня?» Она собрала свои нехитрые пожитки и поехала к Аде. Та встретила подругу без особого восторга. Ночью, когда пили на кухне чай, сказала. «Родители вот-вот вернутся из-за граном командировки Тебе нельзя здесь жить. Что они скажут?» Ная поняла, побаивается. Все еще думает, что она сглазила покойника Славку. Навела порчу. Вот дура. Что же мне делать? Спросила она. Как Люся посоветовала? Сними комнату. А деньги? Деньги я тебе дам. Видно было, что Ада готова на все, лишь бы подруга у нее не задерживалась. Деньги Ная взяла, да и потом забегала неоднократно одалживаться. Какое-то время Ада от нее откупалась, но черный день пришел. Из загранкомандировки вернулись ее родители. Ная забежала, как-то и попала на скромное торжество ужин в честь воссоединения семьи. А это моя подруга Ная, представила ее ада без особого восторга. Я вам рассказывала. Ная сидела за накрытым столом и завидовала по-черному. Вот кому повезло. Жизнь без проблем. Приехали родители из загранкомандировки, денег привезли, подарки. Она с завистью косилась на новенькую импортную дубленку, роскошь, о которой не смела и мечтать. Ада теперь будет одета как картинка. Скоро наша девочка получит диплом о высшем образовании, торжественно сказал глава семьи, поднимая бокал. И вне всякого сомнения найдется достойный молодой человек, который оценит ее и ее таланты. А главное ее родителей, мысленно добавила Ная. И почувствовала еще большую зависть. Она ведь, несмотря на свою красоту и доступность, мужа до сих пор не нашла. А теперь осталась и без материальной поддержки. Потому что, провожая ее, Ада сказала. «Извини, но денег мне на руки давать больше не будут. В таком количестве, как раньше, я больше не смогу тебе помогать». «Что ж, и на том спасибо». Криво улыбнулась Ная, На душе у нее кошки скребли. С тех пор она заходила к подруге очень редко. Однажды ей вручили приглашение на свадьбу. Трех месяцев не прошло, как вернулись родители, а уже нашли для дочери подходящего жениха. Так на последнем курсе института Ада вышла замуж. Свадьба была осенью. Ная к тому времени уже нашла пристанище. Сменив за месяц двух квартирных хозяек, обосновалась наконец в коммуналке в крохотной комнате, где помещались только кровать, письменный стол и шкаф. Больше ей было не по карману. Она крутилась, как могла, днем работала, вечером учеба, бесконечные статьи в газету, которые надо было писать, чтобы набить руку. Пристроить их удавалось с трудом. Она изо всех сил искала покровителей, таких, как ее первый соавтор. Иногда находила и кое-как перебивалась. С деньгами всегда было туго, ведь надо было платить за жилье. А теперь ей надо было купить подарок на свадьбу подруги. Она догадывалась, что среди гостей будут и люди влиятельные. Это хороший шанс завести полезное знакомство. Но надо постараться не ударить в грязь лицом. Подарок должен быть достойным. Да и одеться надо дорого, подстать остальным гостям. И тут ей неожиданно пришел перевод от родителей. Вспомнили-таки блудную дочь. Недавно Ная им написала, что вернулась из экспедиции, устроилась на работу, сняла комнату и поступила на заочное отделение факультета журналистики в МГУ. Видимо, это произвело впечатление. Денежный перевод пришел весьма кстати. Вытерев слезы, она побежала по магазинам. Отстояв несколько очередей, приобрела импортные туфли на высоком каблуке, модное платье, плащ и подарок молодым. Достала роскошный чайный сервис. Теперь она была во всеоружии. В ЗАГС поехала Люся в качестве свидетельницы. Ная всерьез обиделась. Она рассчитывала, что Ада пригласит именно ее поставить подпись в книге, где регистрируют браки. А свидетелем со стороны жениха окажется интересный молодой человек, москвич. И, как знать, Ада могла бы для нее хоть что-нибудь сделать. Почему Люся? «Выходит, что она, Ная второй сорт? Всегда и везде? Подумать только!» С огромной коробкой в руках, еле сдерживая бешенство, она ехала в ресторан, где должны были праздновать свадьбу. Ехала на метро, такси было не по карману. Деньги разлетелись мгновенно. В модном плаще, в туфлях на шпильке, при высокой прическе и с коробкой в руках, Ная толкалась в вагоне. На нее косились. «Девушка, давайте я вам помогу», — предложил молодой человек, поддержав ее под локоток, когда она чуть не упала во время резкой остановки поезда. Ная кинула на него внимательный взгляд и ответила. «Спасибо, не надо. Студент», — подумала, еле заметно вздохнув. Этот вариант ее не устраивал. Она ехала на свадьбу, где будет полным-полно влиятельных гостей. Может быть, там она найдет свое счастье. А студент пусть идет своей дорогой. А ресторан находился на Калининском проспекте. Шикарное место. Ная и так уже догадалась, что свадьба будет роскошной. Недаром родители ада три года проработали за границей, денег-то накопили. Какое-то время она толкалась в фое среди гостей, присматривалась к ним, выглядывая молодого, или не очень молодого человека, который по достоинству оценит общество черноокой красавицы, студентки факультета журналистики, и вдруг... «Ная, наконец-то!» — к ней, улыбаясь, шел Дима. «А я все жду, когда же ты приедешь. Ты как здесь?» Она все еще не могла прийти в себя, вот уж кого не ожидала здесь увидеть. Ада пригласила, широко улыбаясь, объяснил Дима. «Нашла меня?» «Каким образом?» «Ах, да». Ная вспомнила, что Дима учится в том же институте, где когда-то учился Слава. Более того, они одногруппники. Ади не составило труда его отыскать. «Но зачем?» Ада сказала, что не хочет, чтобы ты оказалась на свадьбе без спутника. «Это не совсем прилично». Черт бы вас побрал с вашим этикетом, — мысленно выругалась Ная. — Ну, спасибо тебе, подруга. Она с тоской посмотрела на группу мужчин в костюмах, которые, без сомнения, все были москвичи, и кисло спросила у Димы. — Ты как? — Отлично. Учусь на последнем курсе, на шестом. — Летом получу дипломы И? и... — Меня прикрепили к научно-исследовательскому институту. Я там сейчас практику прохожу и работать буду там же. — Обещают дать комнату в общежитии, отдельную. Я рада за тебя. — А мне кажется, что ты совсем не рада меня видеть. — В одну реку нельзя войти дважды, — отмахнулась она. — А мне кажется, что мы из нее и не выходили, разве не так? — Кажется, кажется, — передразнила она. — Ну что-то заладил. — Между прочим, я ни с кем не встречаюсь, а ты? — Послушай. Ная собралась было объяснить ему, что к чему, но в это время к ресторану подъехали молодые. Три черных «Волги», украшенные лентами, цветами и обручальными кольцами, остановились у входа, и тут же раздались приветственные крики гостей. Свадебная карусель завертелась. Ная, кусая с досады губы, смотрела, как из одной машины вылезает ада в роскошном белом платье в фате, а из другой — румяна от смущения Люся и... Петя. Он, оказывается, тоже ездил в ЗАГС. Уж не свидетелем ли? Ну, конечно. Она жадно вглядывалась в мужчин, вылезающих из третьей Волги. Который жених? Неужели тот? плешивый На какое-то время молодых закрыла толпа гостей, а потом она увидела, как Ада идет к двери в зал под руку с высоким брюнетом. Подруга выглядела такой счастливой. Иная ее понимала. Жених был молод, хорош собой и, судя по всему, богат. На мелочи новинские на не размениваются. Наверняка нашли выгодную партию. Возле них с Димой Ада задержалась. «Ная, привет!» — и она подставила подруге румяную щечку. «Дима, здравствуй! Давно не виделись. Спасибо за приглашение!» — серьезно ответил тот. «От души поздравляю!» «Спасибо! Ой, я не представила! Это Слава! Очень приятно!» — пропела Ная, кинув на брюнета кокетливый взгляд. И подивилась совпадению. «Надо же, и этого зовут Славой!» Вячеслав Лопухин, услышала она, потом толкаясь среди гостей, выпускник МГУ Юрфак, толковый молодой человек из хорошей семьи, отец генерал. Сына устроил на хорошую должность. Итак, ада сделала выгодную партию. За свадебным столом отец жениха вручил молодым ключи от машины. Мы тут по-родственному скинулись, подмигнув свату, сказал генерал, и решили молодым сделать подарок. Заревели гости. Горько! Коробка с сервизом, подаренным Найе, затерялась в куче прочих подарков. Дима же вручил молодым конверт с деньгами. Сколько же ты положил? Спросила Ная чуть позже во время танца. Сто рублей. Ого, у тебя что, есть деньги? Отстранившись, она внимательно посмотрела в глаза своему партнеру. Они у меня всегда были. Спокойно ответил Дима. «Может, ты квартиру купил?» «Квартиру не купил. Я же тебе уже сказал, мне дадут комнату в общежитии». «Ах, комнату. В общежитии. Если тебе негде жить, что-что?» «Я слышал, что у тебя проблемы. Над кого слышал?» «Подруги говорят». «Ах, подруги, нет у меня никаких проблем. И подруг, похоже, тоже больше нет». «Может, тебе деньги нужны?» «Ну вот». «Докатились», — подумала она. Осталось только брать у мужиков деньги за постельные услуги. Она посмотрела на счастливую аду, кружащуюся в свадебном вальсе, и резко сказала. «Нет, мне ничего не нужно. Я как-нибудь сама». С досады она в этот вечер выпила лишку. Шампанское оказалось очень уж вкусным, хотелось заглушить тоску. Люся с Петей ее не избегали, но лица у них были натянутые. Петя молчал, а Люся... «Ты на меня не сердишься?» — жалобно спросила она, потев к подруге. «Странный ты человек, Люська!» — не удержалась Ная. «Если уж поступаешь с людьми плохо, так хотя бы не извиняйся!» «Я поступила плохо?» Ная поняла, что подруга сейчас расплачется. «Вот размазня!» Хоть бы накрасилась и надела что-нибудь поприличнее, сделала прическу. И что только Петя в ней нашел. Впрочем, сам не подарок, костюм на нем по-прежнему висит, как мешок из-под картошки. Деревня. Успокойся, — невесело улыбнулась она. Все нормально, более или меня уладилось, и в самом деле не могу же я жить у тебя вечно. Надо как-то устраиваться, решать свои проблемы. Как твоя учеба? Статьи-то пишешь? Пишу. Учиться, работать. А что мне еще остается? Рассчитывать не на кого. Буду пробиваться сама. А Дима? Тихо спросила Люся. Это не мой вариант. Утром она проснулась в одной постели в ее крохотной комнатке. Ная с трудом припоминала, как перебрала шампанского, как Дима сажал ее в такси, как в машине она безумно хохотала. Потом он помог подняться в квартиру, раздеться, потом... О, господи! От стыда она застонала. «Что, что такое?» Он тут же проснулся, посмотрел на нее испуганно. «Я вчера не... не очень?» «Ты вчера вполне, бывает, перебрала. На свадьбе же, у подруги». Ная в ужасе посмотрела на сбившиеся простыни. «Что она тут вчера вытворяла?» «Совсем очумела». Дима молча улыбнулся. «Выходи за меня замуж», — предложил вдруг он. История повторялась, и хотя Ная и во второй раз ответила «нет», все пошло по второму кругу.